Все смотрели на него с любопытством. Юный маркиз де Сен-Лу Андре славился своей элегантностью. Все газеты описывали костюм, в котором он недавно присутствовал в качестве секунданта на дуэли юного герцога дюзе. Казалось, что у человека, у которого совершенно особенный цвет волос, глаз, кожи, особенная осанка, благодаря чему его так же легко было бы отличить в толпе. как драгоценную прожилку голубого светящегося опала в грубой породе. И жизнь должна быть не такая, как у других. До связи удрочавший маркизу де Вильпаризи за него боролись самые хорошенькие женщины из высшего света. И когда он появлялся у моря с известной красавицей, за которой он ухаживал, то это, во-первых, окончательно упрочивало ее славу, а, во-вторых, не меньше привлекала взоры к нему, нежели к ней. Его шик, заносчивость юного льва, а, главное, редкостная красота, давали некоторым основания утверждать, что в нем есть что-то женственное, но недостатка в этом не видели, так как его мужественность и влюбчивость были известны всем. Это и был тот самый племянник маркизы де Вильпаризи, о котором она нам рассказывала. Мне было отрадно думать, что около месяца я буду видеться с ним, и что он, наверное, ко мне привяжется. Он быстрым шагом прошел через вестибюль, словно гнался за моноклем, порхавшим перед ним, как мотылек. Он пришел с пляжа, и море, заполнявшее стеклянную стену вестибюля до половины, служило ему фоном, на котором он вырисовывался во весь рост. как на портретах кисти художников, которые, полагая, что они в высшей степени точно изображают нынешнее время, выбирают для своей натуры соответствующее обрамление — лужайку для игры в поло, в гольф, ипподром, палубу яхты и дают современный эквивалент старых картин, где человек показан на переднем плане ландшафта. Экипаж, запряженный парой, ждал племянника Маркиза де Вильпарези у подъезда. Его монокль опять начал резвиться на солнце, а он изящно и умело, точно великий пианист, который даже в самом простом пассаже, обнаружив свое превосходство перед второстепенным исполнителем, сел рядом с кучером, взял у него возжи и, распечатывая письмо, которое ему отдал директор отеля, погнал лошадей. Какое разочарование постигало меня всякий раз, когда я потом встречал его в отеле или наружу. Он шел, подняв голову, все время соразмеряя телодвижение со своим быстролетным танцующим моноклем, как бы служившим его телу центром тяжести, и мог удостовериться, что он не ищет сближения с нами, что он даже не здоровается, хотя он не мог не знать, что мы в дружеских отношениях с его теткой. Вспоминая, как была со мной любезна маркиза де Вильпарези, а до нее маркиз де Нурпуа, я приходил к мысли, что, может быть, это не настоящее знать, и, может быть, в законах, которым подчиняется аристократия, есть тайный пункт. согласно коему женщины и некоторые дипломаты, в отношениях с разночинцами, по неизвестным мне соображениям, имеют право не проявлять той надменности, какую неукоснительно должен был выказывать юный маркиз. Рассудок мог бы мне на это возразить, но в моем тогдашнем сумасбродном возрасте, в возрасте совсем не бесплодном, напротив, плодоносном, обыкновенно не обращаются с вопросами к рассудку, а самые незначительные свойства принимают за неотъемлемую часть человеческой личности. Окруженные чудищами и богами, мы не знаем покоя. Нет почти такого поступка, совершенного нами тогда, который нам впоследствии не захотелось бы перечеркнуть. Вот о чем нам нужно было бы пожалеть, так это о бездумности, с какой мы тогда действовали. Потом мы смотрели на вещи с более практической точки зрения, совершенно так же, как смотрит все общество. Но зато юность — это единственная пора, когда человек чему-нибудь да научается. Надменность, которую я угадывал в «Маркезе де сен и заключавшаяся в ней врожденная черствость, обнаруживались в его манере держать себя, когда он проходил мимо, Всегда негнущийся, все так же высоко подняв голову, с безучастным взглядом, более чем безжалостным, не выражавшим даже того неопределенного уважения, какое мы испытываем правам других людей, даже если эти люди не знакомы с нашей теткой, и в силу которого я относился к пожилой даме иначе, чем к уличному фонарю.